Купава агинская. Василиса Премудрая, нежная жуть в Кощеевом царстве. Глава 1. О сбежавших невестах и опасных встречах. За стеной азартно шуршали мыши, а может, то домовые готовились провожать дорогих гостей. В тереме было тихо и пахло скорым праздником. Свадьбой моей пахло. Поутру батюшка собирался отдавать меня за младшего сына царя, за горе и позор всего нашего государства, за Ивана царевича. Царевичем он был лишь по титулу. По жизни Иван слыл лютым дураком и бездельником. Слухам я, разумеется, никогда не верила, дожидаясь встречи и возможности самостоятельно составить представление о своём суженном. Дождалась. Составила Теперь сидела перед зеркалом с ножом в дрожащих руках и пыталась собраться с духом, чтобы одним махом отхватить свою косу, собственными руками разрушить тихую и спокойную жизнь любимой дочки местного князя. Иван, 3 дня назад приехавший на смотрины к молодой княжне, ко мне тобишь, вроде бы остался доволен увиденным. А завтра планировал забрать меня из отчего дома и вести в царские хоромы, чтобы там уже гулять свадьбу. Проводы готовились пышные, громкие и весёлые, вот только я не планировала на них присутствовать. Жизнь с нелюбимым мужем я ещё могла бы вынести. Жизнь с дураком нет. И зеркало на меня смотрело напуганное отражение, до сих пор не верящее в своё решение девицы. Было страшно. Но, перехватив нож покрепче, я с силой рубанула по волосам, потом ещё раз и ещё, отхватив неровно и неудачно свою гордость и отраду, толстую длинную косу, которая растила с детства. Она тяжело упала к моим ногам тугой русой змеёй. Поверх с глухим стуком рухнул нож, выпавший из ослабевших пальцев. Первый шаг был сделан, и пути назад не осталось. Неровно остриженные по плечи волосы щекотали шею. Непривычно лёгкая голова кружилась от безумного поступка, а мне мне хотелось плакать и смеяться. Вот вам и Василиса, вот вам и примудрая. Куда ум свой запрятала? Видели бы люди мудрые меня кликавшие, что я творю. После этого самого страшного шага дело пошло лихо. Мужские штаны и рубаху, вымененные у одного из дворовых мальчишек на серебрушку, я надела вместо ночной сорочки, а дальше — сапожки из мягкой кожи на ноги да сложенную с вечера дорожную сумку на плечо. И вот она я, полностью готова к побегу. Собралась быстро, да и спокоев уходила долго, не решаясь отворить дверь. но стоило только вспомнить кривую ухмылку Ивана, едва видную в косматой неухоженной бороде, и глуповатый взгляд водянисто-голубых глаз, как страх отступил. Таясь и замирая от каждого звука, я спустилась вниз, проскользнула на кухню, старательно избегая участков, освещенных полнобокой луной. Слышно никого не было. В столь поздний час я единственная в тереме не спала. И Марка, немолодая, достаточно смиренная лошадка, дремала в своём стойле, пока в конюшню не прокралась я. Явлению моему кобыла не обрадовалась, но большое яблоко из батюшкиного сада быстро примирило её с необходимостью посреди тёмной ночи покинуть уютное стойло. Седлать и верхом ездить я умела прилично. Спасибо за то, дядьке Еремею, отцовскому сотнику, что не побоялся супротив князя пойти, да дочку его совсем не женским делам обучить. Видунья пророчила на моё рождение мальчика. А вот дядя и решил толк в меня вбивать, а не бабские глупости. Ибо не могла видунья оплошать. А раз так, то и учиться мне не только прясть надобно, но и верхом ездить, и из лука стрелять. Раз уж для меча я вольно хилая, Марка лениво хрустела яблоком, покорно снася спешные сборы, только ткнулась пару раз в плечо тёплым носом, будто спрашивая, что это я задумала. "Послы объясню", шикнула на неё и потянула прочь с конюшни, не опасаясь нарваться на конюха. Ему после бражки, выпитой за счастье молодых, не было никакого дела ни до конюшни, ни до уведённой мною кобылы. Легко миновав в ворота, я уж было решила, что удача нынче на моей стороне, расслабилась по глупости своей и пустила покорную лошадку по наезженному тракту на север, в земли Марьи Моревны. Отгоняя от себя дурные мысли, я уверенно спешила вперед, робко мечтая о том, как возьмет меня она в ученицы, да откроет все колдовские тайны. А за Ивана пускай Анастасия идет. Уж она царевичу спуску не даст, а вось даже человека из него сделает. Младшая моя сестренка девка была бойкая и дерзкая, особенно батюшкой залюбленная, оттого и смелая сверх всякой меры. Ей мужа перевоспитать труда не составит. Мне же проще было бы его прибить, чем уму разуму научить. И тут уж не имело значения, что с измольства меня премудрые кликали, да в разумность мою верили. Не распространялась моя премудрость на чужую глупость». Марка брела лениво, почти бесшумно, очень мягко ступая по наезженной дороге, только это меня и спасло. Топ от копыт внушительного почисленности отряда я расслышала издалека и успела с дороги съехать до да за деревьями схорониться. Пожалуй, это и было моей самой страшной ошибкой. При полной луне да в тающем лесу даже самый смелый воин не рискнул бы с дороги съехать, да в тени деревьев от лунного света укрыться. А я свернула, на удачу понадеявшись. Надеялась напрасно. Чудеса твориться начали сразу же, стоило только отряду проехать, спеша в сторону нашего города, ворота которого по случаю спокойного лета, скорого праздника и недавно обновлённых обережных рун были радушно открыты. Судя по богатой одежке, то были припозднившиеся люди царевича, должное сопровождать нас в поездке. Означало это лишь одно: Сейчас в тереме поднимется шум, гостей будут устраивать на ночлег, а значит, могут и обо мне вспомнить, отыскать мою косу, организовать поиски да и найти. У батюшки такие охотники есть, что и лисицу в ночном лесу легко найдут, что уж говорить о книжне, которая никогда раньше по лесам от преследователей не спасалась. Я и на охоте была лишь раз, в сопливом детстве. когда дядька с трудом отвоевал меня у нянек, заявив, что десять лет — самый возраст, чтобы приучаться к охотничьему делу. Ошибся он, конечно, страшно. Я не то что охотой не прониклась, но и другим её испортила, когда после нескольких часов упорного выслеживания добычи смешала охотникам все планы и спугнула дичь. В заботливые руки нянек тогда вернулась замёрзшая, зарёванная, с мокрой от набившегося за ворот снега рубахой, но довольная собой. потому что огромный дикий кабан сбежал, а боярин Савелий, всегда раздражавший меня подлым взглядом и хитрыми улыбками, получил в дар стрелу чуть пониже поясницы. Собственно, поэтому я зареванной и была. Пришлось достоверно изображать страх, растерянность и раскаяние, когда дядька Емельян на меня орал из-за стрелы, пущенной не в срок и не в ту сторону. Но это было тогда, а сейчас что-то зашуршало в кустах. предостерегающе ухнула сова, совсем рядом в темноте кто-то засмеялся. И Марька понесла, словно под хвост кнутом ужаленная. Сначала я еще пыталась ее остановить, кричала, тянула поводья, надеялась взять ситуацию под контроль, но обезумевшая от страха животное ничего не чувствовала и на знакомые еще с жеребячих времен команды не реагировала. По тому пришлось мне смириться, прижаться к лошадиной шее, пряча лицо, а главное глаза от хлёстких веток, дожидаясь, пока безумие схлынет и Марк успокоится. Невнятный смех, едва слышный из-за свиста ветра в ушах, и бросающие в дрожь шепотки, преследовавшие нашу сумасшедшую скачку, заставляли меня малодушно надеяться, что остановимся мы не скоро. Желательно в каком-нибудь тихом и спокойном месте, куда ничистой силе путь закрыт. А остановились у реки. Бурный поток пенился и шипел, и это шипение чем-то особенно сильно напугало Марку, да и меня, если уж быть честной. Пусть в походы с дядькой я не ходила, да и охоту не сильно жаловала, но карту наших земель знала хорошо. И точно могла сказать, что таких ниспокойненных и широких рек у нас не было, как и мрачных еловых лесов, что возвышались на том берегу угрюмой тревожной стеной. Наши леса славились мощными дубами да хрупкими берёзками, но никак не тоящими угрозу елями. Их у нас и не было почти. Лишь в глуши, близ рудных болот, разросся небольшой еловый лес в самом сыром да топком месте, словно предупреждая всех случайно забредших путешественников об опасности. Здесь же опасность была везде. И чувствовала это не я одна. Кобыла резко встала, чуть не выкинув меня из седла, трусливо попятилась от реки, тряся головой и придя ушами, сопровождая свое отступление жалобным ржанием и пофыркиванием. «Нельзя, Марь, нельзя обратно!» С трудом справившись с пятившейся лошадью, я спустилась на землю и обняла ее за шею. «Там опаснее, чем здесь!» Может быть, лишив себя косы, совершив такую вопиющую глупость, я утратила право зваться Премудрой, но не растеряла знаний. И была уверена, дорога, что вывела меня из тающего леса в это опасное место, обычной не была. Ночь — время нечистой силы. Об этом даже дети знали. Нельзя ночью в одиночку бродить. А если уж понесло лихо в путь после заката, то ни в коем случае с дороги людской не сходить. На голос не идти и на вопросы повстречавшихся на пути незнакомцев не отвечать. Иначе заманит нечистая сила на свою тропу, до да загубит. Неосторожным в наших землях быть опасно. А я сглупила, не заметила недоброго умысла и угодила в чью-то чужую злую игру. Сначала заманили на тропу, закружили, запугали, да выплюнули в незнакомом, но страшном месте, не иначе, ожидая, что я обратно брошусь. Знакомы мне были такие игры. Не раз я их видела в исполнении домашних котов. Развлекаясь с пойманной мышкой, они дарили ей призрачную надежду, ждали, пока жертва поверит в спасение, а потом ловили. Сейчас я была той самой мышью. Тише, девочка, срывающимся голосом пыталась успокоить я лошадь и саму себя. Всё хорошо будет. Мы выберемся отсюда. Марька мне не верила. Я себе тоже не особо и верила, но упрямо обнимала кобылу за шею, гладила по щекам и шептала, шептала в подрагивающее пушистое ухо: "Главное солнца дождаться. А там уж нам никто страшный не будет. Вот увидишь". «Люблю наивных дурочек», — признались насмешливые с темноты. «Они самые вкусные». Сердце пропустило удар, скованный ледяной корочкой животного ужаса, а я лишь крепче прижала к себе Марьку и зажмурилась. «Главное — не разговаривать с ним, а лучше даже не смотреть. Оберегов у меня много, и все они исправные, специально для княжеской дочки сделанные». Вредам мне причинить незнакомец не может, если я сама ему этого не позволю. Недолгая выжидающая тишина была оборвана недовольным: "Некрасиво игнорировать того, кто хочет тебе помочь", с осуждением сказали мне. Звука шагов я не слышала, но голос раздался совсем рядом: "Ну уже, посмотри на меня". Уткнувшись носом в лошадиную гриву, я упрямо продолжала молчать. Помочь он мне желает как же. Тот и первым делом мои вкусовые качества оценил. Чего молчишь? Родители запрещали с незнакомыми нелюдьми разговаривать. Насмешливо вопрошал он, не желая отставать. А если мы познакомимся? Меня Тугарин зовут. Тугарин-змей. Я молчала. Дядька бы мной гордился. Панике не поддалась, не разревелась, Встречу с опасной нечистью переношу стойко, не вздрогнула даже, когда он назвался. Хотя про семейку Змеевых во всех государствах только плохое рассказывали, но самым страшным было даже не это. Жили Змеи в тринадцатом государстве, в Кощеевом царстве, в самом мрачном и опасном месте, от которого земли нашего царя отделяло целых 3 государства, и меня тоже отделяло, пока я на тропинку не встала. Теперь мне предстояло как-то выбраться из Кощеевых земель и преодолеть не менее опасное царство Несмеяны. Дальше-то всё было уже не так страшно. 311е государство ещё при правлении дедушки нашего царя заключило с нами мировую, так что встретят меня там радостно и отправят куда попрошу. Главное отделаться от змея и выбраться из этих гиблых мест. Глухая, что ли? Тугарин между тем отставать не спешил. Я стояла как каменная, утверждая его подозрения. Пусть лучше считает меня глухой, а воз в покое оставит. "Ну ладно, глухая", решил он после нескольких мгновений тяжёлых дум. "Тропинка, к кого попала к гиблой реке, не выводит. Значит, придётся тебя в замок вести". И вот тут я чуть было не совершила ошибку, так велико было желание воскликнуть: "Нет!" Сдержалась. Лишь вскинулась, до да глаза открыла, чтобы совершенно невоспитанно выторощится настоящего передо мной мужчину, несколько чешуйчатой нарожности. "Слышишь?" хохотнул он. "Точно слышишь". Тугарин был высок. Богатыри наши, конечно, в росте ему не уступали, а шириной плеч и превосходили, но не было в них этой подавляющей звериной мощи, что сейчас пригибала меня к земле. Он был нечестию, очень сильный. и очень опасный. Непривычно гладкое, безбородое лицо поражало резкостью, неправильной прямотой линий и нездоровой бледностью кожи, выбеленной серебряным сиянием полной луны. Глаза змеив в темноте казались бездонными, лишь тонкий ободок радужки сиял тихим зелёным светом, и чешуя, едва заметно зеленевшая на висках, поднималась вверх по коже и пряталась в тёмных волосах, длинных но не перехваченных очельем, как это у нас принято, а собранных в хвост. По бледным его губам блуждала лёгкая улыбка. И я сделала то, что на моём месте сделал бы любой нормальный человек. Медленно попятилась от него. Марька, которую я продолжала обнимать за шею, недовольно фыркнула, но послушно побрела за мной. Тугарин сокрушённо вздохнул. «Почему с вами людьми всегда так сложно?» Глаза его сверкнули, зрачок отразил лунный свет и ослепил меня на одно короткое мгновение. Ночь наполнилась мерцанием белых роящихся точек. Я пошатнулась, но устояла на ногах, слепо нашарив на груди разогревшийся, почти обжигающий ладонь оберег. Защитил. Уберёг, спас. Змей выругался, но не отступил, только спросил мрачно: "Готовилась, да? Но теперь-то я тебя точно Кощеею привезу". Давно царевен в нашей земле не заносило. Я уж и надежду всякую потерял. И вот тут у меня был выбор: рискнуть и объяснить ему, что я не царевна, а всего лишь княжна, или не рисковать и молчать. Кто знает, на что эта нечесть способна, на какие подлости. И я промолчала. Пожалуй, по дурости моё решение избежать от Тугарина легко могло встать на первое место, потеснив побег и остригание косы, но он же змей Непростая нечесть. Он приближённый бессмертного, и сила ему дана немеренная. А у меня, пусть и много оберегов, но против такой мощи они едва ли выстоят. Потому на Марку я запрыгнула лиха, как дядька своих воинов учил, пришпорила и с визгом полетела вперёд, прямо в бурный речной поток. Хотела притормозить и скакать вдоль невысокого каменистого обрыва вниз по течению. но кобыла, напогоненная страшным шипением разгневанного змея позади, не послушалась поводыев и стеганула в реку. С диким ржаньем она ушла под воду и утянула за собой меня. Я выскользнула из седла, почувствовала, как по бедру ударила уздечка, на ощупь нашла какой-то ремень на морде кобылы, за него и ухватилась, больше боясь даже не утонуть, а потерять лошадь. Кружило меня недолго, но основательно. Я успела нахвататься воды и трижды чуть не выпустила Марьку из рук, а под конец, почти потеряв сознание, почувствовала холодные руки на своих плечах. Меня резко дёрнуло вниз, вырвало из пальцев повод, за который я так отчаянно цеплялась, и утянуло в короткую, но непроглядную темноту, взорвавшуюся журчанием воды и задорным девичьим смехом. Смех оборвался, стоило мне только открыть глаза. — Человек! — с придыханием прошептал кто-то нежным, подрагивающим от эмоций голосом. «Девица — Девица? — робкий вопрос и тут же последовавший уверенный ответ. — Да не, волосы-то короткие. Но грудь есть. — Кто сказал, что грудь? Может, это с ума с золотом так удачно легла? Было у меня несколько утопленников, так они деньги за пазухой хранили, представляешь? «Да девка эта!» — раздалось сбоку от меня, что я девку от парня не отличу. К тому же Тугарин ее царевной звал. Признание это вызвало странное оживление. Восхищение ограничило с паникой. Заголосив на разные лады, впечатлительные девки требовали звать Водянова и вопрошали, что же теперь будет. «Как же ты ее из-под самого носа у змея увела!» А что, если он придёт счёт нам выставлять за покражу? Вединова, завите вединова, прямо из подноса. И что он сказал? Злющий, наверное. А если кощею на жалоется? Не на жалоется, гордый. Да не крала я её, перекрыл все подрагивающие голоски один возмущённый. Эта дурная от змея в гиблую реку прыгнула, а я её спасла. Хорошенькая же, вдруг в одиномо понравится. А волосы? <смех> Они отрастут. Прекратив отупело разглядывать небо, голубое, непередаваемо ясное и оттого кажущееся фальшивым, я медленно повернулась на бок, и вот только тут организм сообразил, что мы чуть не утонули. Всё ещё под завязочку полны воды и не дышим. Закашлялась, выворачивая на песок все те реки, океаны, что успела в себя всосать, Ноги омывала прозрачная искристая водица, но я этого почти не чувствовала, пытаясь выкашлять внутренние органы и в то же время вздохнуть. Зачем меня звали? прогудел густой сильный голос, и сразу за ним раздался трусливый тихий плеск. Я спиной почувствовала, как кот мель осиротела, а все болтушки, что сейчас так охотно и эмоционально обсуждали мою персону, ушли под воду. Запоздалое осознание оглушило. Меня спасла русалка. Я сейчас в озере Водяново, всё ещё в Кощеевом царстве. Вроде как спаслась, но это не точно. А Марка, Марка осталась в гиблой реке, и я очень надеялась, что она выплывет. Девица, заискивающе пропел уже знакомый голос моей спасительницы. Нашла для вас, принесла порадовать. А вось по нраву придётся, да вы её сестрой нашей сделаете. «Девицу!» — заинтересовался голос. Откашлившись, я медленно подняла голову, чтобы встретиться с оценивающим взглядом зелёных глаз. На меня смотрел сам водяной, как бы речной царь, но находящийся на службе у бессмертного. «Утопиться пыталась», — деловито спросил он, сложив руки на груди. «Да». на бледно-зелёной, с характерными для жабьей шкуры разводами широкой груди. Узкое, такое же зеленоватое лицо оказалось совершенно безбородом, а в длинных волосах, светло-русых, с неизменным лёгким зелёным налётом, копошились бодрые, недружелюбные змеи. Стоило мне сдавлено икнуть, как на меня сразу три зашипело, прекратив выискивать что-то среди спутанных прядей. «Сбежать!» — робко ответила русалка. от Тугарина змея. В гиблую реку от него бросилась, там я её и подобрала. Скосив глаза на свою спасительницу, первым делом я увидела внушительный бюст, прикрытый нитями жемчуга и тонкой полупрозрачной тканью незнакомого мне вида. В наших землях такой не было, э, да и не стал бы никто подобный срам носить, даже под платьем. Она же не скрывала, а напротив обрисовывала все изгибы. Смущённа, опустив взгляд, я увидела хвост и слегка подвисла. Огромный, изумрудно чешуйчатый, он мягко переливался зелёным цветом. В оденой же был гордым обладателем ног, укрытых подкатанными до середины икр штанами, и нигде на нём не было видно чешуек, и щупалец не было, и усов, как у сама, и это было возмутительно. потому что русалки оказались именно такими, как в сказках, красивыми и с хвостами, а водяной подкачал. "Завут тебя как, утопленница?" спросил он, изобразив на своём зеленушном лице подобие улыбки. Не стоило ему этого делать, потому что теперь я ещё и зубы его увидела, острые, совершенно нечеловеческие, жуткие и совсем Даже у Тугарина зубы были почти обычными, просто со излишне длинными клыками, а тут всё было куда хуже. Разумеется, я промолчала. Дура я, разве, с нечестью вести беседы? Тоже суевериями пуганная, вздохнул Водяной, правильно оценив упорное молчание, и велел моей спасительнице: "Милада, позови Варвару". Дважды просить ему не пришлось, по песку прошуршал хвост за спиной плеснуло. И русалка уплыла. Я с заминкой поняла, что так и не видела её лица. Пока она идёт, я тебе кое-что расскажу. Водяной подошёл и совершенно с безмятежным лицом опустился на песок рядом со мной, сделав вид, что не заметил, как я невольно отползла от него, прежде чем сесть. Девиц против их воли я больше не топлю. Теперь у меня принципы. Я стойко молчала, Давья на подлёте все вопросы, что рождались в моём лихорадочно работающем мозгу, потому что узнать, какие у него принципы, было бы, конечно, интересно, но расстаться с жизнью из-за неуместного любопытства очень глупо. Полагаю, ты хочешь узнать, что же это за принципы такие могут быть у беспринципной злобной нечести? Словно прочитав мои мысли, продолжил он: "Сейчас я тебя с ними ознакомлю". Водяной вздохнул и тяжело добавил: И ещё хочу, чтобы ты знала. Теперь я глубоко семейный человек и не могу без веского повода девиц в русалок превращать. У тебя, конечно, повод есть. Интерес у Гарина ещё никто пережить не смог. Поэтому, пока есть пара минут, ты подумай, готова ли обзавестись хвостом и быть у меня на посылках, или желаешь удачу попытать и человеком остаться, но имей в виду, если уж кто-то из змеев в себе жертву выбрал, Он её везде найдёт, из-под земли достанет и из воды выловит. Запугал меня и замолчал, увлечённо разглядывая водную гладь. Вот раньше её никогда не видел. А я думала все те 3 минуты, что у меня были, думала, до да так ничего и не надумала. <свас> да и что я могла дельного придумать, если всего несколько часов назад из дома сбежала, планируя свою жизнь в сторону ведовства увести. А сейчас сидела в Кощеевых землях, в гостях у Водянова, чуть притопленная после встречи с Тугариным. Поразмышлять ещё о своей безрадостной судьбе мне помешало шуршание в кустах. На пологий берег, хрустя яблоком, вышла невысокая, усыпанная веснушками девица. Русая её коса задевала траву, и я невольно загрустила. У меня ведь такая же была совсем недавно. Длинная, густая, красивая. Гордость моя. Звал дружелюбно поинтересовалась девица, с любопытством поглядывая на меня. В простом платье до земли из небелёного льна, без обережной вышивки и хоть каких-то украшений, она выглядела удивительно юной и красивой. Знакомимся, Варенька. Милада нам новую утопленницу принесла, с настораживающей нежностью произнёс водяной и обратился ко мне уже не так мягко. И ты знакомься, неразговорчивая Варвара, дочь мельника. 3 года назад мне её русалки принесли, тоже в реке чуть не утопла, от постылого спасаясь. Отец её за сына кожевенника выдать хотел, а у неё другие планы на жизнь были. Варя у травницы в помощницах ходила, желала людям помогать. Теперь со мной живёт. Я решительно не верила своим глазам. Девка была румяная, круглолицая, довольная жизнью и своим, в общем-то, незавидным статусом племянница Вадинова. А ещё она была живая. Что тебя так удивляет? спросила Варвара. Без страха или хотя бы опасения она подошла к Вадинову и совершенно естественно, казалось даже не задумываясь о том, что делает, оперлась о его плечо, чтобы присесть рядом. Я бы молчала, но она же была человеком, она была живая. И она не боялась нечести, что так легко перехватив руку с яблоком, отхватила острыми зубами внушительный кусок, и я не выдержала. Да как так-то? Это же невозможно! Сама так же думала, кивнула она, но всё оказалось немного не так, как мы привыкли считать. В смысле? Людей мы едим, ответила девушка-водяной, но без надобности не убиваем. И если бы необходимость была, легко бы от вашего мяса смогли отказаться. Но необходимости нет, подхватила Варвара. Мы их боимся, они нас съедят, замкнутый круг какой-то, и исправить это невозможно. А если бы мы вас не боялись, вы бы нас не ели? с сомнением спросила я. Именно так, кивнул Водяной. Но вы нам не верите, боитесь нас, так зачем себя ограничивать? Расуш оценить этого никто не сможет. Почему? не поняла я. Можно же всё рассказать, нужно лишь узнать друг друга получше, в всего делов-то, а вы нас вместо этого едите. А кто на такое решится? с нескрываемой иронией спросил водяной, кто согласится узнать нас получше. И я ему ответила, смелости хватило на придушенное. Я могу. Но и это была уже победа над собой. Невольно втянув голову в плечи, я ждала, что он сейчас на меня набросится, в горло вгрызется своими острыми зубами или сразу в реку потянет топить. Водяной рассмеялся. «Ты?» «А что?» Я уже загорелась идеей и даже приблизительно представляла, с чего все начну. «Я грамоте обучена, все запишу и царю нашему на суд отдам». Перед глазами уже маячил надёжный и безопасный способ вернуться домой. Девочка покачал он головой, но я уже не обращала внимания на его снисходительное недоверие. Василиса, представилась я, думая о том, что действительно смогу целой и невредимой в родной дом вернуться. У шатам холодной воды окатило запоздалым и робким опасением. при условии, что всё это правда, и меня не обманывают. Что вы можете мне о себе рассказать? Отмахнувшись от страхов, я решительно тряхнула головой. Я справлюсь, иначе никак. Идея моя была встречена с несходительным недоверием, но губить её на корню водиной не стал. На самом деле, ему просто Варвара не дала возможности высказаться. "А ведь это чудесная задумка", обрадовалась она. И в общем всё. Воодушевление её было единственным и главным доводом для Вадинова согласиться. Сговорились мы на том, что сейчас я выслушаю его историю жизни, запишу всё, а потом в люди пойду, глаза им на правду открывать. Как заверила Варвара, начинать и правда лучше с Вадинова, остальная нечисть может не разделить наше стремление примирить тринадцатое государство со всеми остальными. Я не возражала, и уже предчувствовала, как после короткой беседы с Водяным вернусь домой, честно попытаюсь все батюшке разъяснить про нечисть, а там уж как судьба сложится. Главное – из этих страшных земель вырваться. Заразившись энтузиазмом Варвары, две кикиморы нашли мне бумагу, русалки отыскали пища и перо, и не поленились даже Лешего заставить мне дощечку для бумаг выстругать, чтобы я могла со всеми удобствами опрашивать их хозяина». «Расположились мы под березой, недалеко от озера. Я с бумагой, пером и лукошком ягод, что притащила для меня смущенно хихикающая, зелененькая и тощенькая, по-подростковому нескладная кикиморка. Задобрить, стало быть, пыталась, чтобы я покрасивше все про водяного написала. Ягоды были спелые, сочные, одуряющие пахли и буквально притягивали взгляд». Итак, С трудом отвернувшись от подношения, я решительно перешла к главному. Давайте начнём с самого начала. Сначала. Послушно повторил водяной, непонятно чему улыбаясь. Да, скажите, вот кем вы хотели стать в детстве? В детстве, когда был мальком, уточнил он. Да, да, я хотел стать владыкой морским. Что? Ты же не думаешь, что быть хозяином озёр и рек предел моих мечтаний, удивился Водяной. Не пойми меня неправильно, мне нравятся мои владения, но ведь где-то же есть моря, океаны, и им тоже нужен хозяин. Хозяйки-то им недостаточно, серьёзным видом кивнула я, решив не спорить, и послушно записала слова Водянова несколько кривоватым из-за неудобной позы почерком. Повлечённо дописывая предложение про достойную уважения мечту мальчика Вадинова вырасти и занять место владычицы морской, я не обратила внимания на странный плеск за спиной. От озера мы отдалились, разместившись на траве, и к воде я сидела спиной, поэтому не видела, как медленно из ловещи из озера показалась свирепая чешуйчатая рожа тугарина. Зато это видел Вадинов и очень впечатлился. Василиса «М?» Не поднимая головы, я старательно дописывала последнее слово, желая, чтобы оно хотя бы читалось. «Помнишь, я говорил, что змеи свою добычу везде найдут?» Начал он издалека, напряженно следя за Тугарином, выползающим из воды и быстро возвращающим себе человеческий облик. Змеем он был в прямом смысле, и когда сбрасывал человеческую кожу, вырастал в огромную гюрзу невероятного изумрудного цвета. "Помню", подтвердила я, опасливо подняв взгляд на Водянова, и то, что я увидела, мне совсем не понравилось. Зеленоватая его кожа выцвела, утратив свой естественный оттенок. Змейки в волосах притихли, не выдавая своего присутствия ни единым звуком. Варвара, до этого сидевшая рядом с Водяным, переползла за него, укрывшись за широкой спиной. И даже кекемарки, любопытно выглядывавшие из кустов и прислушивавшиеся к нашему разговору, прыснули во все стороны, не желая встречаться с Тугариным. Мне жаль. Ну вот, казалось бы, ну что такого он сказал. Однако же я сразу поняла, что за спиной у меня притаилось что-то страшное. Не помощи ждать от этого самонадеенного малька нет смысла. Не водилось в тринадцатом царстве настолько сумасшедшей нечисти, что решилась бы супротив приближённых самого Кощея пойти. Среди нечисти дураков было ещё меньше, чем среди людей. Потому, наверное, что инстинкты у них работали исправнее. Оборачивалась я медленно, до последнего не веря, что мне действительно может так не вести. Я же уже договорилась, я же уже поверила. Меня же ждало незабываемое путешествие по подводным течениям в родное озеро, из которого до батюшкиного двора рукой подать. Нужно-то было всего лишь водяного выслушать и всё за ним записать. Ну зачем змеи здесь? За что? Послушайте, давайте мы с вами всё решим миром, робко предложила я, отложив в сторону все свои пещи принадлежности. Позвольте объясниться. Надо же, заговорила хмыкнул Тугарин зло, напрочь проигнорировав моё разумное предложение. Да понимаете, у нас тут плевать, оборвал меня он. И объяснить ничего я уже не смогла. Глаза змеи страшно сверкнули опасной колдовской зеленью, шнурок, на котором висел мой резко разогревшийся оберег, лопнул, свалился в траву, не сумев выстоять против чужой силы. я упала рядом, ещё успев понять, что сознание моё украли, но не успев испугаться. Темнота оказалась тёплой.